Глава одиннадцатая. Охотник на драконов. Нас покормили. Из ближайшей таверны курьер, оказавшийся человеком, принес мясо и свежий хлеб. Как объяснил Медный, с едой в подземном некоторые проблемы. По большей части это мясо и хлеб. Овощи, фрукты, рыба присутствуют, конечно, но не так много, и они дороги. Впрочем, особых затруднений это вызвать не должно. Парни и дома также питаются. Я тоже не слишком привередливо. Элис? Элис, конечно, для фигуры вредно, но потерпит, тем более, что ее такое положение вещей устраивает. Мы все также сидели вчетвером, и я изо всех сил старалась не бросать на Клея злобных взглядов. Несколько безуспешно, как мне казалось. Расписание, что выдал Медный, предполагало первый день полностью свободным. На второй была запланирована экскурсия и посещение главного мероприятия — ярмарки. Третий также давал нам возможность погулять, где вздумается, и поужинать на прощальном вечере, устраиваемом организаторами ярмарки. «Можем прогуляться», — предложил Дэн. Клей не приминул вставить свое слово. Главное, чтобы не было рядом воды, вдруг Вилл споткнется. «Поскользнется», — скривившись, поправила его я. В желании не видеть рожи Сероглазого, я подняла глаза на потолок, где равномерно кучковались светочи. «Слушайте, мне вдруг стало интересно, а как они там держатся? В смысле, откуда они знают, что нужно сидеть кучей именно в этом месте потолка?» «Есть специальное средство. Им мажут потолок в определенном месте, и жуки туда сползаются. Они тащатся от этого запаха», — сказал Дэн. «Усиками по крупиночке собирают приманку и уходят только когда она кончается. Есть даже должность. Человек, который приходит и обновляет приманку для светочей». «А купить такую можно?» Идея вырисовывалась особенно чётко. И хотя она напоминала детский розыгрыш, явно стоила реализации. Я украдкой ухмыльнулась, наблюдая за Элис. И уже знала, куда пойду на прогулку. Наверное, Дэн ничего не заподозрил и пожал плечами. «Так что, куда пойдём гулять?» «Куда глаза глядят?» – предположила Элис. «Давайте к торговым рядам. Я хочу купить подарки кое-кому». «Успеешь ты с подарками. Еще завтрашний день впереди», — лениво протянул Клей. «Не успеет», — Дэн достал расписание. «У нас есть три пропуска на ярмарку. Один предлагаю потратить на праздничный вечер с танцами и угощением. Второй завтра на представление стихий, а третий сегодня на ярмарку сладостей. Как?» «Идет», — кивнули мы дружно и поднялись. Как-то незаметно для себя я влилась в компанию Клея. Его я терпела, а вот Элис и Дэн мне очень нравились. Был еще Эйд, но его, понятное дело, в подземный не взяли. Я испытывала странное чувство радости, идя рядом с ними на ярмарку. Никогда еще до приезда в лесной я не оказывалась среди такого количества людей. Что такое снежное плато? Небольшие деревушки, один крупный город, отсутствие друзей и развлечений. Там постоянно было холодно, и я безвылазно сидела в замке. А деревенских детей играть ко мне не пускали, хотя мама и приглашала всех желающих. Но тогда разница между богатыми и бедными ощущалась отчетливее. Я помню, все никак не могла понять, почему же со мной не хотят дружить, ведь мама была такой хорошей и так заботилась о людях, которые живут на ее землях. Сейчас я умнее, уже не обижаюсь. Дело-то, по сути, было не во мне, а в стереотипах и страхах местных селян». А вот теперь у меня появились друзья – Элис, Дэн, Эйт. Им я нравилась, они интересовались моими делами. И счастье, что не спрашивали о семье, потому что врать им я не хотела. Мы отдали охраннику суровому демону с яркими красными глазами пропуска и вошли в пещеры, отведенные под ярмарку. Я вертела головой, рассматривая низкие каменные своды, уложенный крупным камнем пол, и поражалась многообразию нашего мира. Зеленый и яркий лесной, ветреный верхний с его высокими домами и вечными облаками, плато, усыпанное снегом, драконий город, отшельнический и почти неизвестный. «Когда-то я мечтала посетить его, но туда не пускают просто так, тем более оборотней. Драконы свято чтут свои традиции и оберегают свой дом. Там рожают птенцов, там воспитываются драконы, не имеющие человеческой ипостаси. «Вилл!» — я задумалась и не услышала, как меня звала Элис. «Что такое?» Незаметно для себя я оказалась рядом с Клеем. Совершенно случайно наши руки соприкоснулись, когда я уворачивалась от какого-то пущенного на пролом демона. Парень, кажется, на это не обратил внимания, а я мгновенно отдернула руку, будто обожглась. «Предлагаю разделиться», — сказал Дэн. «Я, пожалуй, пойду посмотрю на кулинарные заклятия». Клей кивнул. «Я тоже. Не имею желания таращиться на кексики. А я хочу вон туда, к пряничным домикам», — заявила Элис. Ох, зря мы ее взяли. Если у тебя голубая мечта влюбить в себя одного из самых популярных парней Академии, не стоит, сломя голову, бежать на ярмарку булочек, конфет и пирожных. Надо было потащить Элис на обзорную экскурсию по подземному. Но делать было нечего. Мне тоже понравились пряничные домики. О том, что они находятся в одной из дальних пещер, говорила вывеска. «Тебе уютно здесь?» — спросила я, когда мы шли к цели. «Ну, весь этот камень не давит?» «Есть немного, с непривычки, наверное. Мне всё время кажется, будто вот-вот на нас рухнет потолок. А если представляю, сколько над нами камня, земли и всего остального...» ах. Но утешаю себя тем, что веками подземный не знал катастроф. В пещере пахло выпечкой и глазурью. Я никогда не забуду запаха пряников, которые пекла наша кухарка. И вот здесь стоял точно такой же пряный и сладкий запах. Увиденное меня удивило. Я ожидала какой-нибудь ярмарки с фигурными пряниками в виде домиков или палаток с пряниками. Но экспозиции действительно были сделаны полностью из лакомств. Пряничные стены, украшенные леденцами, печеньями и конфетами, глазурь вместо черепицы. «Впечатляет!» — протянула Элис. Впечатляла, правда, из-за запаха и общей атмосферы есть совершенно не хотелось. Но ведь это было сделано людьми, из продуктов, из сладостей, уму непостижимо. Мы разбрелись по пещере, осматривая скульптуры. Рядом с каждой была прикреплена табличка, где рассказывалось, что... как сделан тот или иной домик, применялась ли магия, сколько ушло ингредиентов. Некоторые домики были сделаны полностью вручную, без применения магии. Там же была написана и цена каждого, естественно, запредельная. По большей части домики были разноцветными, яркими и пестрыми. Встречались и стильные скульптуры, увитая сиренью избушка, сирень из мастики, фонтан сгущенного молока, русалочья заводь из сахарного сиропа и марципановых лилий. Но больше всего меня поразил последний, самый дальний экспонат. Неприятно поразил. Кондитер или художник изобразил голову дракона, черного дракона. С точки зрения исполнения она была идеальной. Каждая чешуйка, каждый миллиметр кожи, каждый шип были точно выверены и воспроизведены. Но меня бросала в дрожь от размеров этой головы и от того, что у дракона не было туловища. Я настолько привыкла к драконам, а эта скульптура была такой достоверной, что я не смогла заставить себя относиться к ней только как к интересному экспонату выставки. Впечатляет, да? Я подпрыгнула от мужского голоса, раздавшегося откуда-то справа. Из тени вышел мужчина. Почти все его лицо скрывали густые борода и усы. Одет он был в свободную рубашку без рукавов и видавшие виды кожаные штаны. Он улыбался мне, но почему-то от этой улыбки бросала в дрожь. Доселье я такого не ощущала. Никогда. Никогда меня целовал Клей. Никогда я видела Георга. Никогда впервые увидела Медного. Хотелось просто броситься на утёк и никогда не вспоминать эти глаза с прищуром, которые смотрели в самую душу. Он лениво поигрывал каким-то брелоком. Я не рассматривала его специально, но мне показалось, будто на брелоке болталась бусина в форме зуба. «Впечатляет!» — мой голос дрогнул. «Почему он чёрный? Таких драконов не бывает!» Мужчина рассмеялся. «Бывают, дорогая девушка, бывают, но они очень редкие». И рождаются максимум один на поколение. Впрочем, это всего лишь торт для выставки. Какая разница, бывают такие драконы или нет? Очень красиво. Это вы делали? Иногда развлекаюсь, знаешь ли. Дамиан Светлый. Вил Иниевая, в свою очередь представилась я. Вы живете здесь? Я вас не видела. «Мы приехали на экскурсию из Лесного». «Ах, Лесной, Драконья Академия!» Он как-то странно на меня посмотрел. «У вас, говорят, учится Леди Дракон». Я замерла. «Будь проклят сероглазый!» «Придуманное им идиотское прозвище дошло и досюда!» «Нет, я предполагала, что могу оказаться знаменитой студенткой, но чтобы так...» «Эм, -э, да, учится!» «Вы, должно быть, зрячая!» Я улыбнулась и, не давая разгуляться совести, которая требовала прекратить врать всем вокруг, кивнула. Почему-то чувствовала, что не стоит говорить с этим Дамианом о личности леди дракона и что я еще потом порадуюсь своему решению. «Позвольте я вам отломлю пару чешуек, попробовать». Дамиан обошел меня и отломил пару кусочков от дракона там, где это было почти незаметно, на шее, за шипами и мордой. «Большинство мастеров не дают даже дышать на свои домики. А как по мне, так пусть его лучше съедят, чем выбросят. Завтра приведут толпу детей из местных школ. Разрешу им его сожрать. Не бойтесь, он абсолютно безопасный и свежий. Поддерживать свежесть изделия для кондитера особенно важно. Хоть я всего лишь любитель». Он завернул в пергаментную бумагу несколько кусочков пряника и протянул мне. Я вымученно улыбнулась. Вроде бы кондитер был вежлив и приветлив, да еще и щедр на угощение. Но при мысли, что нужно откусить кусочек от этого пряника, вставал ком в горле. «Спасибо. Э -э, тогда пойду найду, где можно выпить чаю». «Так идемте, я напою. Сейчас утро, посетителей мало, мне тут скучно. У нас есть помещение для мастеров и сотрудников. Или, если хотите, могу вынести сюда». От необходимости отвечать меня избавил голос Клея. «Ну и скукота там, сплошное занудство. Покажешь мне что-нибудь интересное, любовь моя?» Он подошел к нам и по-хозяйски обнял меня за талию. «Сероглазый, ты обалдел?» Я сбросила его руку и прошипела. «Мы не в лесном, где надо отгонять от меня Георга. Да брось, вил идем веселиться». Элис нашла кафешку, а Дэн выиграл огромный пирог. «Идем перекусим». Он почти силой потащил меня прочь, причем так настойчиво, что мне ничего не оставалось, как виновато улыбнуться Дамиану. Хотя, по правде, я чувствовала невероятное облегчение. «А вы, значит, маленькая врунья!» Холодный и злой голос мужчины заставил даже Клея остановиться. Я же вообще оцепенела. «Значит, зрячая?» — хмыкнул Дамиан. «Значит, у вас в академии учится леди-дракон, да?» Он подошел ближе, и я инстинктивно отступила на пару шагов. «Так вот ты какая, Вил, Иниевая, леди дракон!» Он покачал головой, осматривая меня с ног до головы. Стало противно, и я едва удержалась, чтобы не содрогнуться. «У вас какие-то вопросы к моей невесте?» Клей голосом мог приморозить к месту особенно впечатлительных. Дамианк впечатлительно мне относился. Он лениво перевел взгляд на Сероглазова. «Папе привет, гаденыш!» Он еще не сдох? «Он спрашивал о тебе то же самое». Похоже, эти двое знакомы. Значит, ему было известно, что леди-дракон — невеста Сероглазова. А Сероглазова он знал и именно так понял, что я вру. Ладно, это всего лишь какой-то кондитер и всего лишь дурацкая стычка. «Ты хочешь мне что-то сказать?» Дамиан откровенно насмехался над Клеем. От его издевательского тона даже мне было противно. «Еще раз я тебя увижу возле Вил. Медленно и спокойно произнес Клей. «Остаток жизни будешь пускать слюни в салфеточку!» «Смотри-ка, как хорохорится! Есть что сказать? Давай побеседуем!» Всегда мечтал отделать сынка Сероглазого. Клей мгновенно сбросил куртку и начал закатывать рукава рубашки. «Ну уж нет!» Ясно же, что против Дамиана у Клея нет шансов. Сероглазый парень крепкий, спортивный, с телом настоящего погонщика. Но Дамиан выглядел так, словно всю жизнь ворочил тяжелые мешки. Он его убьет, если начнется реальная драка. «Нет, Клей!» — я заглянула ему в глаза. «Пошли, оставь его. Пошли к ребятам. Нам проблемы не нужны». Не знаю, с чего он в моем взгляде усмотрел, но послушался. Я подняла его куртку с пола и механически отряхнула. Пряники, данные Дамианом, давно уже валялись на полу, но на них никто не обращал внимания. «В этом все сероглазые!» — губы мужчины тронула усмешка. «Слушайтесь, баб! Что ж, если что, вы знаете, где меня найти?» Он повернулся ко мне. «Береги крылышки!» И подмигнул, а потом снова ушел в тень своей драконьей головы. «В абсолютной тишине мы вышли в главный коридор, где народу было больше. Странно, что пряничные домики не пользовались особой популярностью». «И что это было?» Поинтересовалась я у Клея, когда он повел меня в какую-то пещеру в отдалении. «Элис заметила, как Дамиан входит за тобой, и отправила меня забрать тебя. Ты что, не знаешь, кто он?» «Дамиан? Кондитер-любитель?» «Вилл! Он! дамиан кондитер любитель Вил, он охотник Клей закатил глаза. «Ты что, серьезно ничего не знаешь?» А задача моя, я пожала плечами. Я действительно не слышала ни о каких охотниках. Вил, в драконьях авиалиниях работают драконы, и иногда случаются м -м, эксцессы. Для этого нужны охотники, понимаешь? Не очень. Вил, драконы бывают агрессивными, бывают они нападают на людей, или попадают в катастрофы и не могут больше жить с травмами, мучаются. Охотников учат убивать драконов. Они все подконтрольны правительством, но такие, как Дамиан, явно получают должности по ошибке. Он работал в лесном, но по решению отца его перевели сюда и практически лишили работы. Отец попытался доказать, что Дамиан чокнутый садист. И Дамиан злится. Держись от него подальше. Он способен на все. Я все еще держала его куртку в руках, осмысливая сказанное. То есть Дамиан не участвует в ярмарке. «Нет. Он зашел туда, вслед за тобой. Понимаешь, почему Элис сполошилась?» «Да». Мне вдруг стало холодно и неуютно, а каменный свод подземного начал давить пуще прежнего. И даже кафе и сладости, которыми ребята пытались меня развеселить, не порадовали. Единственный вопрос, который меня мучил – зачем Дамиан меня преследовал? Ведь если он шел за мной, значит, знал, что я дракон. Но не подал виду, когда я соврала, и лишь после слов Клея назвал меня вруньей. Это что же, в полку моих врагов прибыло, и у Георга появился союзник? Прогулку мы закончили к вечеру. Мне так и не удалось найти приманку для жуков на ярмарке, так что пришлось под предлогом усталости сбежать от ребят и сходить в торговые ряды, где она обнаружилась буквально в первой же лавке». Потом я едва высидела ужин, мечтая как можно скорее осуществить маленькую, но интересную шалость. Когда Элис и Дэн предложили пойти на танцы, отказалась. Хорошо, хоть Клей не настаивал. Он вообще объявил, что сходит на почту и отправит отцу посылку. На танцах его можно не ждать, он устал и потом пойдет спать. Я тоже пошла спать, но сначала надо было завершить задуманное. Дэн и Элис ускакали очень кстати, и распорядительница нашей гостиницы куда-то отлучилась. Пока ее не было за стойкой, я буквально за пять минут провернула все дело. Проникла в комнату ребят, побрызгала в сумку Элис средством и приманила жуков. Они с трудом, но все же поддались и вскоре сидели в полуоткрытой сумке, слизывая капельки лакомства и довольно сверкая. «Красиво! Вот будет Элис радость. А может, и с Деном на этой почве сойдутся. Рыцарь же он, в конце концов, спасет даму от ужасных насекомых». С чувством выполненного долга я действительно пошла спать, потому как разговор с Дамианом и прогулка меня измотали. Спать, вопреки ожиданиям, в подземном было легко. Гораздо легче, чем бодрствовать. Я с удовольствием, что бывало, крайне редко засыпала, рассматривая погасших светочей. Жуки гасили свои светильники по хлопку. Я спросила у Дена, Он сказал, их специально этому не обучают. Просто громкий звук пугают жуков, и они гаснут, затаиваются на некоторое время, а потом снова потихоньку набирают яркость. Я минут десять потратила на эксперимент, пытаясь сымитировать громкие звуки, но жук неизменно реагировал лишь на хлопок. И в итоге я сдалась. Посреди ночи меня разбудил тихий, но отчетливый звук открывающихся дверей. Я поняла, что вернулся Клей. Бросила взгляд на часы, потом на сероглазого и ахнула. «Клей!» Я подскочила с кровати, не обратив ни малейшего внимания на то, что была в пижаме. «Что с тобой?» Он без единого слова прошел в ванную и закрыл за собой дверь. Крупные капли крови темнели на каменном полу. Я поняла, что Клей вовсе не ходил на почту. Он ходил к Дамиану. Стоило догадаться, что сероглазый вызов охотника так просто не оставит. «Клей, ты живой?» «Клей!» Он меня упорно игнорировал. а из ванной слышался только плеск воды. Два глубоких вдоха, и мой голос уже звучит спокойно и размеренно. «Клей, открой дверь, пожалуйста, я тебе помогу. Клей, у меня в сумке есть аптечка, а еще я могу делать заморозку. Открывай!» Звуки воды смолкли, я затаила дыхание. Наконец задвижка щелкнула, и дверь сама собой приоткрылась на несколько сантиметров. Я тут же вошла, зацепилась ногой заброшенную на пол рубашку Клея и чуть не упала. Он стоял над умывальником, очевидно, пытался умыться, но кровь, тёкшая из разбитого носа, никак не останавливалась. Сердце несколько раз замерло от вида крови, но я не разрешила себе испугаться. Только быстро осмотрела парня с ног до головы, пытаясь оценить повреждения. Разбитый нос, губа, небольшая ссадина на скуле. Костяшки пальцев разбиты, а еще он морщился, когда двигался, и у меня появились подозрения, что ребра ему тоже отшибли знатно. «Пошли в комнату», — сказала я. «Там удобнее сядешь». Он без возражений последовал за мной и уселся там, где было сказано, пока я рылась в сумке. Достала аптечку, чистое полотенце и, чуть подумав, бутылочку, которую купила в подарок Эйду. «Ему я еще куплю, а мне после всего точно надо будет выпить». «Давай я тебя ощупаю». оттребовала я, просто чтобы проверить, не сломаны ли ребра. На удивление, Клей выполнял все, что я говорила, без единого возражения. Похоже, в этот раз ему и впрямь досталось. Мне хотелось отругать его за безрассудство и глупую гордость, но в этом случае он мог и не принять мою помощь, а ведь в некотором роде я была виновата, что он связался с этим охотником-головорезом. Ушиб, так я оценила повреждение его ребер. Не перелом, слава высшему. но сначала следовало заняться носом. Он немного опух, весь был измазан кровью, но, к счастью, не сломан. «Даже горбинки не останется», сказала я, вытирая кровь с лица Сероглазова. «Жаль, тебе бы пошло». Занятия по первой помощи как-то не вспоминались, но я точно знала, что надо приложить холодное и как-то остановить кровь. За льдом бежать к администратору. Хм, это ж сколько времени уйдет. На руке буквально через пару секунд появился иней. Меня передернуло от холода, и так в комнате не жарко, а тут еще одну часть тела приходится держать холодной. Но Клею, похоже, стало легче, и кровь постепенно остановилась. Я украдкой, благо позволяла, рассматривала сероглазового. В тусклом свете единственного жука он выглядел лучше, чем обычно. И даже кровоподтеки и синяки его не портили. Рельефный торс то и дело притягивал к себе взгляд. А мои пальцы еще помнили прикосновение к теплой коже, когда я ощупывала ребра. Он немного приподнял голову, чтобы остановить кровь, и закрыл глаза. Темные волосы были влажными от воды, в которую, как я поняла, он залез полностью, чтобы отмыться от крови. Клей сделал неосторожное движение рукой, пытаясь потереть ушибленную скулу, и, покрывшаяся было корочкой ссадина на губе, вновь начала кровоточить. В этот момент он взглянул мне в глаза. И такой взгляд был, даже не описать словами, полной растерянности, необычный взгляд с насмешкой или самоуверенностью, а как у маленького мальчика, который не знает, что делать. Повинуясь порыву, я прикоснулась к его разбитой губе, останавливая кровь. Надо бы намазать мазью, а вдруг оближет. Нет, пусть уж лучше само заживает, разве что обработаю немного. Надо же, не дернулся и не скривился, когда я прижала к ранке ватку с обеззараживающим раствором. Клей вообще сидел тихо, что для него не характерно, позволяя мне делать все, что считаю нужным. «Не надо было лезть в драку», — сказала я, когда нос Клея пришел в относительную норму и можно было заняться руками. Он ничего не ответил, просто внимательно наблюдал за моими действиями. Сначала я промывала ранки, потом накладывала мазь, потом бинтовала. Клей бил преимущественно правой рукой, левая пострадала меньше, и я решила ее не забинтовывать, а просто смазать заживляющей мазью. Сероглазый вдруг высвободил руку и накрыл ею мою. Я опустила глаза, потому как встречаться с ним взглядом совсем не хотелось. Сама не знаю почему. «Я бы тебя поцеловал, но опасаюсь за целостность своего лица», — с тихим смешком сказал он. «Потом поцелуешь», — вырвалось у меня. «Серьезно? И ты позволишь? Не будешь меня бить и не будешь убегать? Не буду. Ради такого случая я сопру табличку «Не беспокоить» из нашего номера и повешу тебе на ухо во время поцелуя. Чтобы как-то сменить тему, я предложила. «Ликер будешь?» В ответ Клэй сделал вид, что задумался, но потом слабо улыбнулся. «Тащи!» Рюмок или бокалов не было, зато были две кружки, которые я хорошенько вымыла, прежде чем использовать. Просто, на всякий случай. Ярко-голубой ликер смотрелся необычно, но на вкус оказался приятным. Фруктовым и совсем не приторным. «Нужно будет купить еще пару бутылок себе и Эйду в подарок». клейна на удивление молчал, хотя ему уже явно полегчало и от моих манипуляций, и от алкоголя. Он сидел задумчиво вертел в руках чашку, глядя куда-то в угол. Никогда его таким не видела. «По-моему, — наконец произнесла я, — ты засыпаешь». Забирая кружку, я не встретила сопротивления. Клэй действительно засыпал, сидя, то ли от потери крови, то ли от алкоголя, то ли от всего вместе взятого. Он сам, пока я убирала бутылку, улегся прямо поверх покрывала и из-под ресниц наблюдал за тем, как я убираю следы целительской деятельности. Как я ухитрилась не запачкать пижаму, не знаю, но этому факту изредно порадовалась, потому как в уличной одежде спать совершенно не хотелось. Только когда все было убрано, я почувствовала усталость и желание просто упасть и вырубиться. В этот раз даже не хотелось винить Клея в бессонной ночи. Вил. Сонно протянул он. «Перелезь ко мне». Я фыркнула. «Хватит с тебя, сероглазый. Я исчерпала лимит на выполнение твоих капризов. А если я скажу, что замерз и меня трясет? Я скажу, что не надо было ввязываться в глупую драку». С этими словами я отвернулась к стене. Минут через тридцать, когда сон все еще не шел, я украдкой прислушалась. Клей, кажется, спал. Я осторожно протянула руку и коснулась его плеча. Похоже, он действительно замерз. С тяжелым вздохом, чувствую, что еще не раз обо всем этом пожалею, я взяла свое одеяло и накрыла парня, осторожно погладив Клея по волосам. Потом вернулась к себе и скоро уснула.